Глава двадцать девятое. Трихомониаз. Трихомониаз – это инфекция, вызванная простейшими, то есть одноклеточными микроорганизмами, которые называются трихомонады вагинальис или трихомонады. Трихомонад приводит в движение пять крошечных жгутиков, поэтому под микроскопом они напоминают маленьких кальмаров. Это не паразиты, поскольку размножаются вне клеток человека, но трихомониаз. Паразитарная инфекция, так как микроорганизмы получают питательные вещества, резервный сахар гликоген, присутствующего в влагалище от хозяина. Трихомонады прикрепляются к клеткам с помощью зазубрин на хвосте и вызывают сильную воспалительную реакцию. Трихомонады адаптированы для жизни только во влагалище, поэтому не выживают во рту или анусе, но могут инфицировать уретру у мужчин уретру и предстательную железу. Чтобы жить и размножаться, им требуется высокий pH. В норме вагинальный pH составляет три с половиной-четыре с половиной, поэтому его повышение, связанное, например, с инфекцией вроде бактериального вагиноза или низким уровнем эстрогена, упрощает развитие инфекции. Насколько распространен трихомониаз? Трихомониаз не относится к инфекциям, подлежащим обязательной регистрации. Поэтому о его распространённости говорить сложно. Во всём мире инфицировано около 8% женщин, однако в некоторых сообществах этот показатель может достигать 20%. В США около 2-3% женщин репродуктивного возраста от 14 до 49 лет носители трихомониаза. В случае большинства ИППП заболеваемость, то есть число новых случаев, снижается с возрастом. Трихоманиазом дело обстоит иначе. Что вполне ожидаемо, множество случаев приходится на подростков и молодых женщин от 15 до 24 лет, затем заболеваемость сокращается. Отличительная особенность трихоманиаза в том, что заболеваемость им резко возрастает среди женщин старше 40 лет. Согласно одной гипотезе, падение уровня эстрогена и повышение вагинального ПАХ увеличивают риск заражения. Трансмужчины, которые занимаются вагинальным сексом и проходят тестостероновую терапию, тоже находятся в группе повышенного риска, поскольку уровень эстрогена у них снижен. Каковы симптомы трихомониаза? Инкубационный период, то есть время от заражения до возникновения инфекции, составляет 4-24 дня. К наиболее распространённым симптомом можно отнести жёлто-зелёные выделения, боль во время мочеиспускания, неприятный запах, зуд и раздражение вульвы и или влагалища. У некоторых женщин сильное воспаление может спровоцировать лёгкое кровотечение из стенок влагалища, которое проявляется кровинистыми выделениями. Наиболее распространённые симптомы трихомониаза совпадают с симптомами многих других заболеваний. Поэтому только на их основании сложно сказать, трихомониаз это или что-то иное. Важно знать, что у 85 процентов женщин, зараженных трихомониазом, отсутствуют симптомы, и через шесть месяцев после инфицирования появляются лишь у 40-50 процентов женщин. Поэтому полагаться только на симптомы при диагностике трихомониаза нельзя. Невозможно определить, как долго женщина была заражена трихомониазом до положительного результата теста. Каковы последствия трихомониаза? Трихомониаз повышает риск заражения другими ИППП и развития воспаления тазовых органов. Подсчитано, что в США шесть с половиной случаев заражения ВИЧ среди женщин связаны с трихомониазом. Болезнь также ассоциируется с преждевременными родами и низким весом ребенка при рождении. Как и когда я могу провериться? Тест на трихомониаз обычно включен в стандартный скрининг и ППП, поэтому, если вы собираетесь провериться на все, спросите врача, что именно входит в тестирование. Не существует рекомендаций относительно того, кому именно следует проверяться на трихомониаз. Если есть симптомы, например, обильные выделения, неприятный запах или воспаление, видимое во время гинекологического осмотра. Определённо следует пройти диагностическое тестирование. Есть несколько тестов на трихомониаз, и некоторые из них более точны, поэтому очень важно знать, какой именно сделают вам. Микроскопическое исследование, называемое также влажным мазком. Во многом зависит от навыков того, кто его проводит. Ваш врач берёт мазок со слизистой влагалища и исследует биоматериал под микроскопом. При таком тесте трихомониаз упускается в 30-50 процентах случаев. Если при гинекологическом осмотре заметно воспаление, необходимо задуматься о вероятности трихомониаза. Если влажный мазок отрицательный, трихомониаз исключать нельзя. Вагинальный pH для роста трихомонадам требуется повышенный pH. У женщин с нормальным pH трихомониаз встречается крайне редко. Если ваш вагинальный pH в норме, Вероятность отсутствия трихомониаза составляет около 95 процентов. Аминовый тест: образец влагалищной жидкости смешивается с гидроксидом калия (калий ОН), OH, и если при этом увеличится численность бактерий, вызывающих трихомониаз, появится рыбный запах. Другой причиной положительного аминового теста может быть бактериальный вагиноз, смотри главу тридцатую. Положительный тест означает, что следует продолжить обследование на трихомониаз, а отрицательный, что трихомониаз маловероятен. Если во время гинекологического осмотра не видны признаки воспаления, вагинальные выделения под микроскопом выглядят нормально, вагинальный pH меньше 4,5 и результат аминового теста отрицательный, трихомониаз маловероятен. Другие тесты на трихомониаз Для многих женщин описанные ранее тесты: влажный мазок, pH-аминовый тест и гинекологический осмотр финансово выгодные варианты скрининга. Если их результаты отрицательные, вероятность трихомониаза мала. Но не все врачи могут проанализировать влажный мазок и проверить pH. Иногда результаты могут быть неоднозначными, например, в случае, если pH повышен, а под микроскопом трихомонады не видны. Кроме того, женщины с высоким риском трихомониаза часто желают пройти дополнительное тестирование, даже если стандартные тесты отрицательные. Существует несколько очень точных способов тестирования на трихомониаз, которые не требуют микроскопа или способности определять вагинальный pH. К ним относится тест OSOM. Awesome. Занимает 10 минут, распознаёт около 83% случаев трихомониаза. Ложноположительные результаты ошибочно свидетельствующая об инфекции, бывает редко. Тест афирм три, мазок, который отправляется в лабораторию. Он упускает около 35 процентов случаев трихомониаза, но если его результат отрицательный, у вас скорее всего нет трихомониаза. Тест инпутч, культуральное исследование, упускающее 20-30 процентов случаев трихомониаза, поскольку трихомонад сложно выращивать в лаборатории. Если тест положительный, у вас точная инфекция. Метод амплификации нуклеиновых кислот – самый точный, но и самый дорогой тест. Для его проведения требуется мазок со стенок влагалища или с шейки матки. Сегодня в продаже есть два таких теста: Аптима, выявляющий только трихомониаз, и Биди Макс, позволяющий выявить грибковую инфекцию и бактериальный вагиноз. Мазок папа Николау. Тестирование жидкого образца очень точное. Старый метод тестирования, когда клетки помещаются прямо на слайд, менее надежен. При использовании второго метода рекомендуется дополнительно провести тестирование методом амплификации нуклеиновых кислот, если только вы не находитесь в среде, где высок риск трихомониаза. Сложно сказать, нужно ли каждой женщине, которая хочет пройти полный скрининг и ППП, делать тест методом амплификации нуклеиновых кислот. Если опасаетесь трихомониаза или хотите пройти надёжное тестирование на все ИППП, метод вам подходит. Можно ли заразиться трихомониазом через сиденье унитаза или иным неполовым путём? Существует старый городской миф о том, что трихомониазом можно заразиться через сиденье унитаза. Странно, что он касается только этой болезни. Я не помню, чтобы кто-то меня спрашивал, можно ли таким же путём заразиться другими ИППП. Например, герпесом или гонореей. Трихомонады могут несколько часов жить вне влагалища или уретры. Есть данные о передаче его между женщинами, которые пользовались одним тазом для мытья вульвы. Вероятно, женщины могут им заразиться, используя общий вибратор или другие интимные игрушки. Миф о туалетном сиденье, судя по всему, очень старый, поскольку в 1950 году было проведено исследование, в ходе которого вагинальные выделения женщин стрихомониазом нанесли на эмалированную поверхность вроде сиденья унитаза и оставили сушиться. Через час 96 процентов стрихомонад были активны. Ученые решили, что они могли бы вызвать инфекцию, а через три часа 56 процентов из них. Только через семь часов активных трихомонад не было обнаружено. Неизвестно, можно ли заразиться таким образом, поскольку вход в увлажнение и уретра обычно не контактируют с сединением унитаза. Согласно одному исследованию, трихомонады, помещенные в 500 миллилитров хлорированной воды из общественного бассейна, остаются живы в течение семи часов. Однако, учитывая объем воды в бассейне или реке во время плавания, вряд ли можно заразиться. Есть данные о женщинах, передававших трихомониаз своим дочерям во время родов, но для этого необходим прямой контакт с флагелличными выделениями. Если вы не ведете половую жизнь, но у вас обнаружили трихомониаз, не забывайте, что практически при любом методе тестирования иногда получаются ложноположительные результаты. Их вероятность составляет менее одного процента при тесте, проведенном методом амплификации нуклеиновых кислот. и 0% при культурном исследовании. Лечение и последующие действия. Трихомониаз рекомендуется лечить антибиотиками. Разовой 2-граммовой дозой метронидазола или тинидазола. Второй антибиотик чуть более эффективен и реже вызывает тошноту, но и стоит дороже. Ещё один вариант 500 мг метронидазола перорально два раза в день в течение 7 дней. Топический метронидазол не эффективен. Во время перорального приёма обоих препаратов необходимо воздержаться от алкоголя. Быловым партнёрам тоже необходимо лечение, и если вы живёте там, где разрешено получение антибиотиков и на партнёра тоже, спросите о таком варианте своего врача. Эта мера позволяет избежать повторного инфицирования. Воздержитесь от секса на 7 дней после окончания лечения. Кроме того, не пользуйтесь вибраторами и другими интим игрушками. которые применяли, когда были инфицированы, поскольку сначала их нужно хорошо очистить. Резистентный трихомониаз становится все более распространенным, поэтому если симптомы сохраняются даже после лечения, нужно повторно пройти тестирование. Тесты, проводимые методом амплификации нуклеиновых кислот, не следует повторять раньше, чем через 14-21 день после лечения, поскольку результаты могут оказаться ложно положительными. Повторное тестирование рекомендуется проходить через 3 месяца после лечения, чтобы убедиться в отсутствии повторного инфицирования. Согласно одному исследованию, 17% женщин через 3 месяца были повторно инфицированы. Неэффективность лечения можно объяснить следующим образом: лечение помогло, но было повторное заражение, или же у вас форма трихомониаза, резистентная к действию антибиотиков. Если есть уверенность, что дело не в повторном инфицировании, центры по контролю и профилактике заболеваний США разработали рекомендации, которым нужно следовать врачам в подобных ситуациях. Кроме того, есть смысл обратиться к медицинскому специалисту, имеющему опыт в области лечения резистентного трихомониаза. Подведем итоги. В США около трех процентов женщин 14-49 лет заражены трихомониазом. В отличие от других ИППП, риск заражения трихомониазом выше у женщин старше 40 лет. Трихомониаз может вызывать обильные влагалищные и или вызывающие раздражение выделения, но у многих женщин симптомы отсутствуют. Часто анализ на трихомониаз не входит в стандартный скрининг ИППП. Поэтому, если хотите провериться, спросите своего врача о такой возможности. Хотя теоретически можно заразиться трихомониазом не половым путём, для этого требуется очень тесный контакт во влажной среде. Например, мытьё вульвы из одного таза.